Вы никуда не полетите, огрызнулся Киран. Вы сорвёте отмщение планеты. Без наблюдателя на троне Афродиты никакого отмщения планеты не выйдет. Мы полетим втроём. Так будет хоть какая-то вероятность успеха. Дремлющие небеса. Киран в отчаянии повернулся к Ямасу и Разамунду. Что будем делать? Он прав, с горечью признала Разамунда. Они должны лететь. Центр управления отмщением был устроен в задней части пещеры горы Малой, названной так потому, что она действительно уступала своими размерами всем окружающим вершинам. За тысячелетия, прошедшие после формирования хребта Дессо, она осела, каменная вершина начала осыпаться, склоны покрылись длинными полосами съезжающего вниз щебня. Пещера не годилась для форта хранителей. Она была слишком маленькой и через всю открытой снаружи. Джип Vauxhall, управляемый Самантой, подошнул к пещере уже после наступления темноты, и свет его фар выявил слабое мерцание силового поля, установленного хранителями вокруг входа. Троичасовых приветствовали Саманту, плотность защитного поля уменьшилась, позволяя ей проехать. На внутри стояло несколько ширлиманий. Рядом с ними были припаркованы изрядно потрёпанные и хорошо знакомые ей внедорожники. А чуть поодаль она увидела двух высоких серых в яблоках коней, чьи висящие на стойках сёдла украшали теснённые золотом на чёрной коже символы ДНК. Барсумянцы уважительно выдохнул приехавший сам Антой Валентин. Сам центр управления, расположенный в задней части пещеры, был освещён мягким зелёным светом. 10 деревянных столов, расположенных вокруг большого модуля, были заставлены пультами, экранами и вспомогательными электронными устройствами. За каждым столом сидели по 3 или 4 хранителя, и все они сосредоточенно следили за графиками и столбцами информации на экранах. Центральный прибор представлял собой чёрный цилиндр около 2 метров высотой с парой красных лампочек в верхней части. Саманта внимательно осмотрела его. Она принимала участие в его сборке и потому относилась к устройству почти как к собственному ребёнку, к очень трудному ребёнку. Потребовался почти целый год, чтобы добиться правильной работы биопроцессоров, а потом путём бесчисленных имитационных прогонов отладить программу. К Саманте подошла к Андреям Макновок, возглавляющей центр управления. Под руководством этой женщины, которой уже скоро предстояло рожать, операторы постепенно выводили сеть манипуляторных установок в состоянии предстартовой готовности. Они без умолку что-то диктовали в свои модули, так что над столами стоял беспрерывный гомон. И Саманта уже не в первый раз пожалела, что о эстетировке и вставке на дальний не так распространены, как в содружестве. За спинами операторов стояли борсумианцы, наблюдающие за работой биопроцессоров. В сумерки пещеры серые балахоны из полуорганической ткани придавали им призрачный, нереальный вид, и непроницаемые тени под капюшонами только усиливали это впечатление. Саманта слегка поклонилась борсумианцам. "Приветствую тебя, Саманта Макфостер", ответил один из них. Она узнала характерный приглушённый рокот. "Благодарю вас за помощь, доктор Фриланд. Наступают удивительные времена. Мы рады помочь освободить планету от напастей. Ходят слухи, что ваши люди намерены помочь Бредли Йоханссону на первой магистрали. Это правда?" Она немного опасалась, что вопрос покажется излишне бесс церемонным. С барсумянцами люди всегда старались избегать осложнений, опасаясь их оскорбить. Но сегодня был слишком важный день, чтобы придерживаться обычного протокола. Тем не менее, Саманта заметила, что стоявший рядом Валентин затаил дыхание. "Мы следим за событиями на первой магистрали", сказал доктор Фриланд. и по возможности оказываем помощь. Я уверена, Бредли Йоханссон будет благодарен за любое содействие. Она неуверенно улыбнулась, глядя в изменчивые тени под капюшоном, а затем повернулась к укоризненно нахмурившейся Андрии. Вы уже загрузили марсианскую информацию? Да, ответила Андрия. Она показала на портал, где развернулась топографическая карта хребта Дессо от Великой триады на западе до долины, где находился институт на востоке. В данный момент она была похожа на снимок газового гиганта с вершинами гор, пронзающими быстро меняющиеся полосы туч. Мы проводим пятую имитацию. Сведения о реальных метеорологических процессах помогли составить алгоритмы характерного поведения фронтов. Я уверена, предыдущая программа не справилась бы с реальным положением. Процессы оказались более сложными, чем мы предполагали. Нам остаётся только использовать информацию с ней большей эффективностью. Все ли манипуляторные установки готовы к работе? Да, все. Андрио постучала пальцем по одному из экранов на столе. Там были показаны станции, разбросанные по хребту Дессо и соединённые между собой тонкими красными линиями. Общая коммуникационная сеть поддерживалась мазерами, установленными в высоконевершинах и защищёнными силовыми полями. Саманта скептически относилась к их способности сохранять контакт во время супершторма. Ну, проложить в горах экранированные кабели не было никакой возможности, так что приходилось довольствоваться этим вариантом. Проблемы связи стали одной из причин расположения центра управления на горе Малой, поскольку от неё невооружённым взглядом был виден Геркуланум. Кроме того, в этом южном районе центру управления не грозил прямой удар планируемого урагана. Как ведёт себя станция на Зюгенхайме? Андрея понимающе улыбнулась. Отлично, ты прекрасно поработала. Спасибо. А команда наблюдателей? Наша? Они не успевают. Им ещё пару часов добираться до начала ледников. Теперь вся надежда на флот. Как ты думаешь, они сумеют там приземлиться? Не знаю. Они считают, что сумеют. Нам остаётся только ждать. Вслепую мы работать не сможем. Тебе надо бы составить план для таких чрезвычайных обстоятельств. Хм, да, конечно, саркастически усмехнулась Андрея. Жаль, что Кватук остался с Бредли. Его мозг нам бы пригодился. Я не думаю, что в этом случае нам помог бы даже Раэль, усомнилась Андрея. Оба барсумянца повернулись в их сторону. Тень под капюшоном доктора Фриленда немного рассеялась, позволив заметить взгляд зелёных глаз, обращённых на Саманту. "Вы сказали, что Райл находится на дальний?" Саманта подняла взгляд на высокого барсумянца и почему-то почувствовала себя виноватой, как будто намеренно скрыла от него это обстоятельство. "Да, он едет вместе с Бредли Йоханссоном. Вот и всё, что мне известно." Но да это только по слухам, полученным через третьих лиц. Нельзя допустить, чтобы он пострадал. Саманта быстрым взмахом руки обвела центр управления. Мы делаем всё, что в наших силах. Принят коротковолновый сигнал, объявила Андрея, довольно сильный, пришёл с запада. Это команда Адама, сказала Саманта. Он вызывает нас. Подожди. Андрей коснулась нескольких иконок на своём модуле. Машину качнуло, когда отстегнули прицеп с гиперглайдером. Потом снаружи послышались громкие разговоры и проклятия, сопровождающие установку бура для закрепления тросов. Паула выпила ещё немного воды, робко радуясь, что не чувствует холода, а лишь влажный тёплый воздух, проникающий сквозь открытую дверцу. Ледяные когти, впившиеся в её кости, ослабили хватку. Паула всё ещё кашляла, но уже не ощущала близости смерти. Что её ещё больше радовало, так это то, что головная боль пошла на убыль. На заднем сиденье рядом с собой она заметила автомобильную аптечку и узнала тот набор, которым Адам пользовался в Volvo. В коробке лежало множество таблеток и аппликаторов, которые могли бы ей окончательно избавиться от боли, но Паула выбрала пакетики с солями для восстановления водного баланса. Она высыпала одну порцию в бутылочку с водой, подождала, пока порошок растворится, и выпила. Вкус был отвратительным, но Паула заставила себя проглотить напиток. Эти простые действия почти истощили запас её сил. Вскоре снаружи раздался скрежет бура, и тогда она перебралась на сиденье водителя и выглянула. В стерожевом каньоне, в отличие от влажной пустыни, не было ни утрамбованного песка, ни гравия, ветры всё унесли прочь, оставив голый камень. Три джипа обтекаемой формы образовали треугольник, а их включённые фары освещали снятый с платформы гиперглайдер. Из-под поднятого колпака кабины пробивался слабый свет панели управления. Оскар стоял рядом и следил за результатами последней проверки. Уильсон, Ямас и Разамунда сгрудились вокруг большой волновой бурильной установки, погружающей в скалу очередной пятиметровый сегмент усиленного карбоном титанового стержня, четвёртого из десяти. Каждый анкерный стержень имел тонкие малметаллические лопасти. скрепляющие сегменты между собой это была вторая из трёх распорок к которым крепились тросы теоретически они могли удержать гиперглайдер на земле в том случае если пилот в последнюю минуту отказывался от полёта вероятно это случалось не так уж редко глядя на трёх мужчин старающихся соблюдать приличие и следящих за погружением стержня в чёрную лаву Паула могла только радоваться, что ей самой лететь не придётся. Тем временем Анна и Розамунда устанавливали в углубление носовой части гиперглайдера барабан для намотки троса. Все расположились таким образом, чтобы каждый видел остальных. Паула едва не рассмеялась, заметив, как люди время от времени оглядываются друг на друга. Настоящая полицейская комедия. Она прислонилась к стойке джипа, И приказала Эльдворецкому подключиться к управляющему модулю. В одном из его файлов нашёлся подробный план каменной волны. Паула проложила на карте маршруты передвижений Кирана и Ямоса от Ангара Великой Триады до гаража, Анны до склада, Уильсона до генераторного зала. Приблизительное время отлучки каждого вычислить было не трудно. Затем она стала прикидывать, кто мог вернуться в авангард. убить Адама и успеть выполнить своё задание. Свободного промежутка времени не было ни у кого, особенно у Кирана и Ямоса, разлучившихся всего на пару минут. С практической точки зрения оставался один подозреваемый Оскар. "Здесь мы закончили", объявила Разамунда. Паула свернула виртуальную карту и подняла голову. За спиной Разамунды в серебристо-голубом комбинезоне стоял Оскар. Свой шлем он держал под мышкой, а в его лице читалось легко объяснимое беспокойство. "Удачи тебе", сказала Паула, протягивая ему руку. По её мнению, лёгкий полётный комбинезон не мог предоставить надлежащей защиты в полёте почти за пределами атмосферы. Но привезённые с земли скафандры для гиперглайдеров были слишком тяжёлыми и громоздкими. "Спасибо", ответил Оскар. Его крепкое и тёплое пожатие ещё раз напомнило Пауле, насколько слабой и липкой оставалась её собственная рука. "Похоже, это не он, верно?" спросила Разамунда, закрывая дверь. "Я ещё не знаю", призналась Паула. Она пересела на пассажирское сиденье. За стеклом передней в свете фар Оскар шагал к призрачно белому гиперглайдеру. А знаешь, ты выглядишь лучше. Не совсем хорошо. Но всё же стало заметно, что ты поправляешься. Какой-то вирус, да? Ну да, какой-то вирус. Они проехали 5 км на юг и там начали закреплять гиперглайдер Анны. Паула снова села у открытой двери. У всех на виду. До рассвета оставалось ещё около 3 часов. Уилсон и Ямас сняли с платформы гиперглайдер, а Киран тем временем выкатил бурильную установку. С первой же попытки выяснилось, что они выбрали участок, где застыла лава с высоким содержанием металлов. Установка стержней оказалась ещё более долгой. Паулос снова и снова составляла временные графики для каменной волны, стараясь учесть любую вероятность. И всё же она не смогла остановиться на каком-то одном варианте. Возможности имелись у каждого, особенно если Уилсон и Анна передвигались бегом. После установки третьего якорного стержня Уилсон и Анна обнялись, стоя у гиперглайдера. Отставной адмирал в последний раз проверил застёжки серебристо-голубого комбинезона жены, и после финального поцелуя Анна поднялась в кабину. Не знаю, насколько велика вероятность, что все доберутся до цели, сказала Разамунда, пока они снова двигались на юг. Не слишком большая, откликнулась Паула. Она выпила ещё одну порцию смеси для восстановления водного баланса и попыталась вспомнить всё, что знала. Она всё ещё придерживалась тех выводов, к которым они пришли вместе с Адамом. Одно только воспоминание о том периоде снова вызвало у неё головокружение. С тех пор как Паола села в поезд в Нарабре, она хотела только одного: заломить Адаму руки за спину и сковать их наручниками. Для неё это было бы так же естественно, как вдох и выдох. Она догадывалась, что кто-то вероятно испытывает чувство вины после смерти Адама, но только не она. Паула могла бы, пожалуй, выделить лишь одно из своих ощущений сожаление о том, что этот человек больше не в состоянии дать ей консультацию по текущей проблеме. Он оставался единственным источником правдивой информации о трёх других хранителях. Паула одёрнула себя: "Это неправильно. Надо определить приоритеты. В данный момент важнее всего был успех полёта к вершине Геркуланума". Она должна сосредоточиться на Уилсоне, Оскэре и Анне. Разамунда снова остановила джип. "Я надеюсь, что скала здесь лучше того дерьма, которое пришлось долбить на предыдущей стоянке". С этими словами она выпрыгнула из джипа и пошла помогать крепить последний гиперглайдер. Паула осталась на пассажирском сиденье. Она нашла плитку шоколада и начала медленно жевать. чтобы желудок снова постепенно привыкал к твёрдой пище. Определить, кто из строй их офицеров флота имел возможность провести диверсию в карбоновом гусе, было нельзя. Обстановка там сложилась ещё более запутанная, чем в Каменной волне. Ей следовало сосредоточиться на поведении каждого ещё до прибытия на дальнюю и таким образом попытаться кого-то исключить. Самым неприятным, о чём она подумала в первую очередь, Были неудачи у Илсанова во время командования флотом. Если бы он действовал хоть чуточку жёстче, но политическую сторону дела обусловливали обстоятельства. Паула стал вспоминать подробности встречи с ним и Оскаром в Пентагоне 2, когда обнаружилась подделка записей в бортовом журнале. Они оба казались одинаковы, озадаченными и взволнованными. Там не было ничего необычного. Но во время той встречи всё же произошло нечто странное, чему она тогда не придала значения. Оскар заявил, что с ним связался кто-то из хранителей, а потом быстро поправился, сказав, что человек лишь назвался хранителем. Почему связались именно с Оскаром? Почему хранители решили, что он может сочувствовать их делу? Следователь окликнул её Уилсон. Она медленно повернулась. Мышцы всё ещё побаливали, и движения давались с трудом. Уилсон стоял у дверцы джипа, одетый в такой же серебристый костюм, как и все остальные. Вокруг него собрались трое хранителей. Их ярость каким-то образом смягчилась до состояния близкого к смирению. К этому наверняка способствовала тяжёлая совместная работа, но по ули такое средство было недоступно. Боюсь я пока ничего не выяснила. сказала она. Что ж, ладно. Теперь мы будем оставаться на связи на обычных каналах, как минимум до тех пор, пока их не оборвёт шторм. Очень хорошо. Я надеюсь. А ладно. Уильсон сжал губы словно от непонятного разочарования. В добрый путь, адмирал. Уильсон развернулся и зашагал к гиперглайдеру. До начала шторма остался всего час. С тревогой заметила Разамунда, забираясь на водительское сиденье, команда туристических компаний уезжает намного раньше. В модуле джипа упоминается об аварийном укрытии у основания Зевса. Туда мы ещё успеем добраться. Она уже завела двигатель и по крутой дуге обогнала крылатую машину, стоящую уже с опущенным колпаком. Паула, привалившись к дверце, проводила взглядом быстро удаляющийся гиперглайдер. И три брошенные платформы. Мы справились, с облегчением выдохнула Разамунда. О чём ты говоришь? Я разговаривала с Кейраном и Ямосом. Мы считаем, что перевес на нашей стороне. Если двое из них доберутся до трона Афродиты, и один окажется агентом Звёздного странника, то что он сможет сделать? Ни у кого из них нет оружия. А если к цели придут все трое, то и волноваться не о чем. Расскажи это Адаму, сухо ответила Паула. Розамунда сердито сверкнула глазами, но ничего не ответила. Паула снова стала вспоминать всё, что ей было известно об офицерах флота. Однажды она уже занималась этим в присутствии Адама. Тогда ещё что-то промелькнуло в разговоре, какой-то намёк, который он не пожелал раскрыть. Он что-то утаил от неё, и Паула ясно это поняла по его лицу. Он знал, что один из них невиновен. Почему же не сказал мне? Не хотел обнаружить причастность к другому преступлению. К какому? Что могло заставить его повести себя так? У нас есть коротковолновые передатчики, спросила Паула. Да. Из гиперглайдеров никто не сможет перехватить их сигнал. Нет. Я должна задать вопрос Йохансену, разомунда не выпуская руль. Одной рукой вытащила модуль со встроенным в него коротковолновым передатчиком. Вот, возьми. Но Бредли уехал очень далеко. Не рассчитывай на хороший приём. Сейчас ночь, это нам на руку. Она включила прибор и перевела в режим бесконечного повторения. Йохансен, это Паула Мио. Адам убит в каменной волне. Мне необходимо знать, кто уговорил Оскара пересмотреть записи бортовых журналов второго шанса и почему вы выбрали именно его. Отвечайте с информацией и подтверждением, которую можете получить у Алика Хогана. Паула прослушала первое повторение сигнала. Как это поможет обнаружить предателя? спросила Розамунда. Я расскажу, если мы получим ответ. Она посмотрела в окно. Горизонт немного посветлел. А может, я это только показалось? Ближний рассвет окрасил небо над восточным краем горизонта в серые тона. Из узкого окошка броневика Бредли видел на западе вершинный хребта Дессо, далёкие холодные пики, заслоняющие поблёкшие звёзды. Он уже представлял себе, как супершторм разразится над ним и обрушится на вельд Очищаю землю от наслоения новой земной жизни. Но если это и произойдёт, то только через несколько часов. После вчерашнего сообщения Саманты о её готовности заняться сёрфингом, они больше не получали никаких известий. Если ей удастся соблюсти график, шторм разразится вовремя. А колонна всё ещё находилась в нескольких сотнях километров от института. Хотя и ближе, чем рассчитывал Бредли, впрочем, конвой Звёздного странника тоже шёл очень быстро. Проведённая в дороге ночь выдалась долгой и утомительной. Джунгли уже закончились, и их сменили однообразные просторы вельда, нарушаемые редкими одинокими деревьями или кустарниками. Казалось, что одна и та же картина повторяется снова и снова. В темноте, когда не было видно ничего, кроме ярких лучей фар, ощущение движения пропадало и становилось ещё хуже. После полуночи наконец удалось наладить контакт с хранителями, собравшимися для решительного рейда. За продвижением Звёздного странника следили наблюдатели, расставленные вдоль последних нескольких сотен километров первой магистрали. Их портативные модули передатчики узконаправленного излучения заменили разрушенные коммуникационные узлы, обеспечив связью отдельные группы. Это не только значительно усилило моральный дух воинов, но и позволило им наблюдать за развитием ситуации. В результате Бредли получил информацию о том, что отстают от Звёздного странника всего на 40 минут. Тем не менее, между ними было ещё около сотни километров и ни одного значительного моста, где хранители могли бы задержать кортеж. Бетонная лента первой магистрали пересекала вельд почти по прямой. При такой скорости группа Брэдли могла нагнать Звёздного странника только у самого института, незадолго до начала супершторма. Брэдли понимал, что времени не остаётся, и атаковать чужака придётся сразу. В попытке задержать звёздного странника вступит в бой силы решающего рейда. При мысли о том, сколько при этом прольётся крови, Брыддли ощутил леденящий холод. Акт отмщения планеты был бы намного эффективнее. Изоляция и ярость стихии. Но теперь тщательно составленный план оказался почти провален. Мучительнее всего было осознавать, что именно он в первую очередь не до оценил силы Звёздного странника. Единственная хрупкая надежда на спасение базировалась на том, что в группе присутствовали бойцы из Парижского отдела и кошачьи когти. Их броня и оружие могли сыграть решающую роль. "Принимаю коротковолновый сигнал", объявила Кили из заднего сиденья броневика. "Похоже, что это поуломило". Её голос внезапно оборвался. А когда Бредли оглянулся, он увидел, что лицо женщины стало пепельно-серым. Включи громкую трансляцию, негромко попросил он. Поднимающееся солнце вызвано колоссальные помехи. Им понадобилось не меньше 4 минут повторения, чтобы услышать сообщение полностью. Всё это время в броневике сохранялось мрачное молчание, нарушаемое только голосом Паулы. Выключи этот бред. потребовал Стиг. Он сидел рядом с Килли, где должен был отдыхать, после того, как около полуночи передал руль Олвен. Он не мог погибнуть. Она врёт. Как только я увидел эту тварь, сразу понял, что от неё жди одних неприятностей. Новость настолько шокировала Бредли, что он и не подумал успокоить Стига или заставить его замолчать. Гибель Адама не укладывалась у него в голове даже в самых мрачных раздумьях. Как только покончим со звёздным странником, я сам отощу её и раз навсегда заткну ей лживый рот. "Стик, прекрати", приказала с водительского места Олвен. Её взгляд ни на мгновение не отрывался от дороги. Она тоже приняла несколько доз энергетика, но не так много, как Стик. Мы должны во всём спокойно и профессионально разобраться. В виртуальном поле зрения Бредли вспыхнул чей-то вызов, и он, не раздумывая, принял его. Ситуация ухудшается, сказала Алек. Агент Звёздного странника действует всё более нагло. Но это ничего не даёт, вступил в разговор Мортон. Прошу прощения, я знаю, что Адам оказал хранителям огромную помощь, но он свою работу закончил. Вы ведь уже сказали, что проект "Отмщение планеты" вступил в финальную стадию?